Ибрагимов рассказывал 10 минут, пока не заговорила рация. Очнулся один из командиров группы охраны. Ганфайтеры заставили Хасана выматерить ничего не соображавшего телохранителя, и это дало им еще 10 минут. После чего они приказали Ибрагимову забыть о встрече, и собрались было уходить, как вдруг Матвею пришла в голову идея. «Слушай, Волкодав, а что если внушить ему в определенное время поднять шум на даче? Мы будем там не раньше завтрашнего дня. Вот и пусть начнет Бузул». учебную стрельбу по всему, что движется. Ты гений. Я знаю, скромно согласился Матвей. Но тогда пусть поднимут не просто бузу или стрельбу, а прицельную, пусть начнут расстреливать телекамеры, лазеры, электростолбы и аппаратуру магнитного сканирования. Это поможет нам отступить. Ты гений. Я знаю, скромно согласился Василий. Через минуту, продиктовав о соловеловому майору новый приказ, начать шум на даче Елынина. А также забыть всё, что произошло на квартире у любовницы, оба ганфайтера успокоили плачущую хозяйку и ушли из дома тем путём, которым шёл Матвей, через крышу и второй подъезд, ещё раз избив очнувшуюся охрану. Надо переварить всё, что он рассказал и разработать план, сказал Василий в кабине своего Опеля. Куда поедем? У меня крыша не отозвался Матвей, я гол как сокол. Тогда поехали ко мне. А если там засада? Василий улыбнулся уголком рта. У меня есть ещё одна квартира, о которой не знает даже генерал Елынин. Ты звонил туда? Ну. Поехали, махнул рукой Матвей, чувствуя, как ноют мышцы и усталость разливается по телу. Хочу пить, есть и спать. А с чего это ты вдруг загорелся посетить дачу Елынина? Лицо Василия оставалось спокойным, но в голосе прозвучали угрожающие нотки. «Может быть, ты будешь смеяться? Я не ханжа и многое позволял себе в этой жизни, но могу ответить лишь словами Верещагина из «Белого солнца пустыни». За державу обидно. Еще мне очень хочется доказать господину Елынину, что есть закон и для беспредела». Дальнейший путь они проделали молча. Квартира, о которой говорил Василий, оказалась дачей в Абрамцеве, расположенной на берегу небольшой речки. С виду дача походила на развалюху времён Великой Отечественной войны, готовую вот-вот рухнуть, но внутри оказалась вполне современной городской постройкой с отдельными ванной и туалетом, с кухней и двумя комнатами, одна из которых служила хозяину рабочим кабинетом с компьютером класса Toshiba. Не боишься оставлять? кивнул на компьютер Матвей. Ворам ничего не стоит взломать хату и выволочь всё оборудование. Ошибаешься, флегматично отозвался Василий. Во-первых, никто на такую хату не позарится, сам видел, как она выглядит внешне. Во-вторых, открыть дверь можно разве что гранатой, да и то не уверен. А окна полны ловушек. Впрочем, их и внутри хватает. Иди, Мойсей, я за тобой. В 3:00 ночи они сели пить чай, после чего приступили к разработке плана проникновения на дачу Елынина. Информация, полученная от Ибрагимова, требовала проверки, но времени на это уже не было. Исходили из того, что она достоверна. Как оказалось, Елынин спланировал операцию по продаже похищенной партии оружия и пригласил покупателя из-за рубежа на следующий день. В 12 часов должна была состояться демонстрация оружия, в 3 планировался обед, в 6 вечера – обсуждение предложений и составление сделок. «Мы должны пройти туда не позднее 12 часов», – сказал Матвей, глядя на схему операции, которую оба называли полем возможных событий. «Пожалуй». И пойдём мы вот этим путём. Василий провёл штриховую линию от кружка с буквой SМ до кружка с буквой D. Он имел в виду специальную линию метро, ведущую к даче Ленина от станции Лубянка, о которой не знало даже высшее руководство страны. Матвей хотел выразить согласие и в этот момент почувствовал знакомый взгляд. Кто-то смотрел на него со всех сторон, даже изнутри. Длилось это состояние всего миг, но у Матвея тоскливо сжалось сердце. Он уже догадывался, что ощущение взгляда со всех сторон означает локацию его неизвестными тёмными силами, точнее, монархом тьмы. "Ты что?" заметил его реакцию Василий. "Не нервничай, тут мы в безопасности". Олег хотел рассказать ему обо всём, что знал сам со слов Горшина, но передумал. Дальнейшее обсуждение плана длилось полчаса. Оба были профессионалами и понимали друг друга без слов. «Спать будем?» – зевнул Матвей, прикрыв рот ладонью. Ответить Василий не успел. Сработала сигнализация, предупредившая их о появлении на территории дачи посторонних. «Карамба!» – изумленно воскликнул Василий, подскакивая к компьютеру, на дисплее которого высветилась зелеными линиями схема дачи, а красным цветом в векторы проникновения на территорию неизвестных лазутчиков. Матвей вспомнил недавнее переживание темного взгляда и пожалел, что не предупредил хозяина. кожу взъерошил, а зноб жути. Их действительно вычислили, и сделал это горшинский монарх, каким-то образом чуявший Матвея, где бы тот ни находился. Их слишком много, чтобы принимать открытый бой. У тебя предусмотрен путь отступления. Мог бы не спрашивать. Василий стремительно прошёл в одну из пален, вскрыл в стене незаметную дверцу, вытащил одну за другой две сумки. Одна тебе, одна мне. Здесь всё, что может пригодиться на даче босса. Держись в кельватере. «Но, черт возьми, хотел бы я знать, кто меня раскрыл?» Они вернулись в прихожую, глянув по пути на дисплей. Дачу окружало, по крайней мере, отделение в 20 с лишним человек. Василий что-то сделал, и унитаз в туалете отъехал в сторону, открыв полуметровый лаз. Один за другим они спустились по лесенке вниз на глубину в 3 с лишним метра, согнувшись в 3 погибели. Потопали по узкому ходу в полной темноте. Ход был прорыт в супесчаном грунте, и укреплен деревянными плахами, но за шиворот то и дело падали комья земли и сыпался песок, поэтому, когда Василий остановился, Матвей выдохнул ему на ухо. «Не мог залить бетоном лентяй?» Василий фыркнул, ответил шепотом. «Я не знал, что когда-нибудь поведу здесь сноба. Мы вышли к берегу реки, за проволоку, но если за нами пришли профи, то пост будет и здесь. Когда рвану, не отставай, заплутаешь». Матвей глубоко вздохнул напрякся так, что застонали жилы и мышцы, и тихая молния ментального разряда пронзила его насквозь. Время остановилось или почти остановилось. Область чувства не расширилась многократно, охватила все диапазоны электромагнитного спектра, а также поля биоизлучения и псиполя, несущие основную смысловую информацию. Матвей увидел Василия, полупрозрачную, будто отлитую из цветного стекла фигуру. увидел пещеру, дверь на запоре, сместил диапазон. Сфера зрения и ощущения охватила подземный мир, берег реки, близ стоящие дома поселка, лес, церковь, опоры линий электропередачи. Красными угольками затлели на этом зелено-коричнево-фиолетовом фоне ауры людей. Трое из них находились совсем рядом, на берегу реки, вооруженные автоматами. Матвей чуял угрозу металла, Ещё трое шли вдоль проволочной изгороди, отделяющей частные дачи от реки. Обложили по полному профилю, пробрамотал Матвей, отодвинул Василий. Пойду первым, я их вижу. К машине нам не пройти, там их человек восемь. В метрах в 100 отсюда гаражи, в кранем стоят мои велосипеды и мотоцикл. Вижу. Пошли. Они закинули сумки с лямками за спины, чтобы не мешали. Дверь, по сути, люк, открылась бесшумно. Матвей выскочил из-под земли в тени речного обрыва. как чертик из коробки, застав троих вооруженных людей врасплох. Первого он сбил круговым учиваза, точнее «сото-шуто-учи», в терминологии русбоя «шееломом». Второго ударом ребра ладони изнутри наружу, как бы возвращая руку, а третьего ударом «ага-эмпи-учи», то есть локтем снизу вверх, в подбородок. Все трое послушно легли на песчаный берег речушки, чтобы тут же вскочить, словно удары, ломавшие кости, были для них просто плюхами. Матвей предпринял ещё одну атаку, но с тем же результатом. Противник держал удары, как индийские мастера муки бази. Хотя Матвей был точен и поражал их в нервные узлы. Такие удары обычно приводили к шоку и потере сознания. Однако бойцы падали и тут же вставали, как заговорённые, и наступил момент, когда один из них успел дать очередь из автомата. Бой длился всего четверть минуты, но Матвею показалось, что долго, потому что жил он сейчас гораздо быстрее. «Это зомби!» — крикнул откуда-то сверху Василий. «Бей в голову, иначе задавят!» Свой совет он подкрепил броском сюрикена, и один из противников Матвея без звука нырнул лицом в песок. Матвей успел удивиться, как это Василий видит в темноте, сообразить, что тот надел инфраптон, прибор ночного видения, уйти от второй очереди прицельной и почти точной. Боевики тройки тоже были экипированы инфраочками, и автоматически, отбив выпад одного из них, в полную силу ответить тычком хитю, травмирующим дыхательное горло и сонную артерию. Оставшегося соперника зомби, запрограммированного терпеть любую боль и идти вперед даже с пронзенным сердцем, Матвей добил, воткнув ему в теме, 10-сантиметровый итакен, сюрикен в форме пера. Остановился, прислушиваясь. По берегу приближалась еще одна группа зомби численностью в 5 человек, А на речном обрыве Василий вел бой с тремя боевиками, бежавшими к ним со стороны дачи. Треск очередей напомнил бой октябрьских переворотов всех времен. Казалось, в атаку идет целая рота автоматчиков. Матвей выпрыгнул наверх, снова подчиняясь ускоренному ритму жизни. Метнул в набегавшего зомби Сай, попал точно в лоб. Сбил с ног второго и с выплеском энергии вогнал ему висок кулак демона, сломавший височную кость. Василий достал третьего автоматчика, махнув рукой вправо, туда ему. Перескочил Исгородь и понёсся огородами. Матвей легко обогнал его, первым оказался возле гаража. Спустя пару минут они мчались на мотоцикле Harley-Davidson 99 по берегу, потом между боксами лодочной станции вдоль забора, по посёлку и наконец вырвались на кольцевую автодорогу. Вёл мотоцикл Василий. "Куда теперь?" крикнул Матвей в спину товарища. "А хрен его!" окликнулся тот. Если уж они узнали об этом моём схороне, то даже не знаю, где нам укрыться хотя бы до утра. Нигде, хотел сказать Матвей, но передумал. Рассказывать о монархе тьмы он тоже не стал. Обстановка неподходящая, зато вспомнил, что недалеко расположен дом Горшина. Стоило попытаться спрятаться там. Если монарх вычислит и это прибежище, они ничего не потеряют, а главное не подвергнут опасности близких людей, друзей и знакомых. Сворачивай на энтузиастов, прокричал он на ухо Василию. В Измайловском лесопарке живёт один мой приятель, едем к нему. Василий молча добавил газу, и мотоцикл превратился в ревущую чёрную без огней, фар они не включали, торпеду